Ничего так, квартирка, постановил Руса, осматриваясь. Да, ничего, просторная и не воняет, отстранённо заметил я. Было всё равно. Что там твоё? молчит. Не молчит, нахмурился я. Я понимал, что перегибаю. Впервые подумалось, что и мне нужна помощь, чтобы дров не наломать. Но стоило подумать о Карине, и эти дрова начинали взрываться перед глазами. Я напрочь забыл, как боялся её сломать. Эти страхи выгорели. Осталась только глухая злость на неё за то, что сбежала и не дала шанса. Когда услышал её: "Приезжай", едва не повёлся и не поверил. Но это же Карина. Да, она имела право так себя вести. И не имела одновременно. Я тоже не планировал сойти с ума. И если Карина спасала себя побегом, то я буду спасать себя охотой на неё. и преследованием. Она не сошла с ума. Она жила, работала, даже с Тахиром общалась. Какого тогда черта я впал в немилость? Почему не приехала? «Эль, я твой мотоцикл привез, как ты просил». Я вздохнул, отрывая взгляд от вида из окна. «Спасибо». Руслан пристально наблюдал за мной, думая, что я не замечаю. «Завтра выхожу? Ну, не к спеху. Хочу начать работу». Эль, что ты решил с Кариной? Хмуро потребовал он. Пойми меня, пожалуйста. Брошенный волк не совсем тот сотрудник, которому бы я доверил охрану. Хочешь выйти, выходя в тренерский состав. Мне всё равно, огрызнулся я. В том и дело. Эль, я всегда тебя жду, но мои сотрудники проходят тестирование. Я гарантирую их надёжность в любой должности. Ты сейчас не надёжен. Он вздохнул, пристально глядя мне в глаза. Решись с ней, успокойся, а потом выходи. Это было бы идеально. Ты ещё веришь в идеалы? Зло оскалился я. Видишь, ты ищешь на ком бы оторваться, серьёзно заключил он. Да ищу, он прав. Я оторвусь в ближайшее время. Я понял тебя, отвернулся и, подхватив сумку с одеждой, направился к шкафам. Закажешь пожрать или спешишь? Закажем, пить будешь? Нет, не хочу. Ладно. И он ушёл в кухню. А я опустился перед шкафом, на коленях уставился в его неотронний, невидищим взглядом. Да, он прав. Я не в себе. Всё, что я видел перед собой, Карина. Запомнил её стоявшей у двери в моей палате, готовой бежать сломя голову. Не знаю, сколько просидел вот так. Видимо, немало, потому что Росс, как оказалось, давно сидит позади на диване. И жай к ней. Не я всё испорчу. Моргнул я и внезапно не нашёл в себе сил подняться. Хотелось просто скрутиться до пола, уткнуться мордой в землю и уснуть. Она твоя, варианта нет. Она ведь приняла помощь системы, согласилась на условия. Тахир ей всё объяснил. Она спасает себя, перебил его Хмура, тяжело поднимаясь. От меня? А разве должна? скептически усмехнулся он. Эльдар, ты не чудовище. Ты лучше обычного мужика. У тебя иногда есть плюшевый бочок, о который приятно потеряться щекой. Никакой другой мужик этим даром не обладает. Я усмехнулся против воли, усаживаясь рядом. Слушай, я плохой компаньон сегодня. Эль, я никуда не уеду, пока не пожру. Умираю с голода, посижу молча. Я усмехнулся шире. Ладно, пожрем. Вот так бы и сразу. Проворчал он, устремляя взгляд в окно. А вообще, жри-ка ты один. «Поеду». «Вот так сразу». «Да, есть местечко, где меня точно встретят теплее», — оскалился он и поднялся. «Пока, Эль, не делай только глупостей». «Да это просто мое второе имя, только без глупостей. Не делать ничего и терпеть боль. В этом я преуспел, как никто другой».